Глава четвертая В час ночи пришли результаты экспертизы отпечатков пальцев, обнаруженных на одном из пакетов с героином, коими был набит контейнер. Они совпали с отпечатками Джейсона Тайлера, эта новость была встречена всеобщим ликованием и вздохами облегчения. Команда Эрики трудилась все выходные. В понедельник утром Тайлер предстал перед судом, где ему предъявили обвинение. Просьба о залоге была отклонена. В понедельник после обеда Эрика постучалась в кабинет Ели. Тот как раз надевал пальто, собираясь уходить. «Идем выпьем, Эрика. Вы это заслужили. Сначала я угощаю», — заулыбался он. «Я только что ознакомилась с заявлением для пресса по поводу Джейсона Тайлера, сэр», — сказала она. «Вы не упомянули про найденные останки?» «Не хочу, чтобы это отвлекало внимание от нашего расследования по делу Тайлера. И судя по тому, что вы нашли...» Это дела давно минувших дней. К нему не имеет отношения. Слава богу, что теперь это не наша проблема. Останками поручили заниматься одному из отделов по расследованию убийств. Он надел пальто, подошел к картотечному шкафу, на котором клейкой лентой было прилеплено маленькое ручное зеркальце и, посмотрев в отражение, расческой провел по своей непослушной рыжей шевелюре. Эрика понимала, что с его стороны это не равнодушие, и жестокость. Он просто был реалистом. «Ну что, пить пойдем?» Спросил Ель, поворачиваясь к ней. «Нет, спасибо. Что-то я устала, пожалуй, поеду домой», — отказалась она. «Как вам угодно». «Вы молодец!» Он потрепал Эрику по плечу, вместе с ней выходя за дверь. Эрика вернулась в свою квартиру в Форест-Хилл и приняла душ. Обернувшись в полотенце, она вышла из ванны и бросила взгляд в окно. На улице было серо и мрачно. Ее маленький садик заволокло туманом. Эрика задвинула шторы, включила телевизор и устроилась на диване. Следующие несколько часов она думала об останках маленькой девочки, снова и снова вспоминая, как отворачивала последний слой полиэтилена и увидела череп с остатками длинных волос, тонкий ремешок, опоясывающий позвоночный столб. Разбудил ее телефонный звонок. «Эрика, привет, это Айзек». прозвучал в трубке мягкий мужской голос. «Ты занята?» В Лондон она переехала два с половиной года назад, и за это время судмедэксперт Айзек Стронг стал ее близким другом и коллегой, которому она всецело доверяла. «Нет, телек смотрю». Она потерла глаза, изображение на экране обрело четкость. «Сара Джессика Паркер и Бэт Мидлер на метлах, за ними еще одна ведьма на пылесосе». «А, фокус-покус, даже не верится, что уже снова Хэллоуин. Мой первый Хэллоуин Форест Хилл, а я ведь живу на первом этаже, так что наверняка ряженые замучают». Свободной рукой Эрика стянула с головы полотенце, волосы почти высохли. «А вообще-то я не просто так звоню», — помолчав, сказала Айзек. «Я по поводу останков, что вы выудили в пятницу из хейского карьера». Эрика застыла с полотенцем в руке. «И что же?» В субботу утром меня вызвали на работу, нужно было срочно произвести вскрытие трупа, а когда закончил, увидел эти останки и твое имя в документах. Ну и посмотрел. Но ведь это дело передали в один из отделов проследования убийств. Так и есть, и я с ними работаю. Но сейчас никто не отвечает на мои звонки. И я подумал, что ты-то ответишь. И тебя заинтересует то, что я обнаружил. Заинтересует? И что же это? Я сейчас в морге в Пенджи. Когда ты сможешь сюда приехать? спросил Айзек. Уже еду. Эрика бросила полотенце и побежала одеваться.